Глава третья. Зачем спешить? Но как же, ведь они уходят! Первым воскликнул тагурмыш. Если мы еще протянем, то нам достанутся жалкие объедки. Сидящие вокруг небольшого костра командиры поддержали главу авангарда одобрительным гулом. Эх, сейчас бы по окрестным просторам пошарахаться. На дворе конец сентября. Погода отличная и ушла эта нестерпимая жара. Малость все пожухлая, и воды в речках не очень, но все равно красиво. Можно просто скакать на коне, ни о чем не думая, или устроить вариант пикника, как на стоянке в Серахсе. Мне же после чудовищно сложного перехода по небольшой тропе, идущей через холмы, приходится решать вопрос, как правильнее нападать на обоз. Для начала пришлось разделить отряд. Меньшая его часть, с ранеными и обозом, спокойно двинулась по дороге на Мешхет. Разведка и пленные утверждали, что далее никаких крупных сил неприятеля просто нет. Есть несколько небольших заслонов, но уничтожили самый многочисленный и организованный. Большая часть отряда пошла по другому маршруту, что оказалось нелегким делом. Дорогу примерно в 300 километров Мы преодолели за одиннадцать дней. С учетом того, что часть коней сбила себе копыта и часто приходилось идти пешком, мы поставили какой-то местный рекорд. По крайней мере, проводник, нанятый в Серахсе, и знавший удобные места ночевок и расположение колодцев, поглядывал на нас с удивлением. Вот что алчность человеческая делает. Хорошо, что я запретил людям сходу атаковать первую встреченную вереницу Арп и повозок. Тут сейчас такая мешанина, что лучше переждать. И действительно, через полчаса после нашего появления по основному тракту Мешхет-Герат проследовал немалый отряд конницы, сопровождавший десяток повозок. Судя по всему, такие конвои сопровождают наиболее ценные грузы. А вот остальная часть обоза Сильной охраной не располагает. Распросив еще проводника, я предложил следовать на запад, а не на восток, сильно смутив своих людей. А дело весьма простое. Там располагалась древняя перевалочная база, к которой вело несколько дорог. Я резонно предположил, что в Тайбаде сейчас скопился большой обоз, так как по дороге пока идут отдельные отряды, дабы не забивать узкий тракт. И буквально через час, когда мы захватили небольшую группу всадников и хорошенько расспросили их перед смертью, мои предположения подтвердились. Вперед шли остатки отступающей армии, вернее, ее лучшие части. Они же и волокли с собой наиболее ценное из награбленного. Это снова возбудило людей, желавших захватить побольше золота, шелка и специй пришлось долго объяснять командирам и наиболее авторитетным воинам что все эти безусловно ценные вещи нельзя есть и они не согреют нас во время холодов а ведь скоро зима и вообще вокруг разоренный войной регион плюс в ближайшее время будет штурм или осада герата думаю гызыл захочет еще ярче проявить себя чтобы стать полноценным наместником всего хорасана ну или той части которую удастся отбить у монголов. Народ и так выполнил бы мой приказ. Но лучше, когда воины действуют, понимая мотивацию руководства. Нет, о какой-то демократии речь не идет. Просто в отряде больше половины людей не мои и новички. Но мне очень хочется привлечь часть из них на свою сторону и забрать с собой. Параллельно ближники изучают контингент делая мысленные зарубки по наиболее перспективным и, наоборот, неподходящим кадрам. Далее будет отсев, ибо мне не нужны недисциплинированные и излишне наглые люди. Сам факт ворчания воинов был вызван тем, что я предпочел захватить обоз с провизией и прочими материалами. А ведь это не только рис, овес, бобы, масло и ткани в тайбаде сейчас находится чуть ли не половина имущества немалой группировки Чормагана. это ко всему перечисленному кожи, металл одеяло палатки просто телеги с тягловой скотиной походные кузницы, инструменты и множество мелочей без которых не может существовать и нормально воевать группировка более чем в пять человек одно дело набег как в нашем случае и совсем другое наступление и боевые действия на территории противника или в отрыве от баз снабжения. К тому же люди Нойона вывезли все более или менее ценное из Мешхеда и Нишапура, понимая, что их не удержать. В общем, народ проникся мыслью, что им придется что-то есть и чем-то согреваться от холода. А в окрестностях Герата еще и начинаются горы, поэтому ближе к зиме температура может быть какой угодно вплоть до немалых морозов. И лучше в это время ночевать в теплой юрте, имея под рукой большой запас одеял и продуктов, чем куковать в какой-нибудь землянке или мазанке с полными карманами золота и обредившись в шилка. Хотя я сам данный материал уважаю и давно заказал себе комплект рубах и трусов из шелка. Это самое настоящее спасение от блох и прочей живности. Снашиваются только быстро. Но сейчас нет недостатка данного материала, и я его не покупаю. Интересно, если в ближайшее время не заработают многочисленные ткацкие мастерские, то где народ будет брать шелк? Если из Китая, где сейчас тоже неспокойно, то сколько он будет стоить? Поэтому я с упорством хомяка подбирал подобные потенциально дефицитные товары. Ведь здесь еще выращивают хлопок, а это тоже ткань плюс овечья и верблюжья шерсть, которой ранее было немерено. Может, лучше нападем вечером, когда к городу подойдет тот большой обоз, уберем охрану и успеем отбить большую часть телег? Пока обозники соберут отряд, «Мы отойдем на два фарсанга и перекроем дорогу у Кариза. Там есть удобное место, и можно держать оборону», — предложил Айдос, услышав донесение разведки. Народ дружно выразил одобрение словам опытного воина. Данное предложение основывалось на том, что по дороге на Мешхет почти не осталось крупных сил, кроме разъездов и небольших групп уходящих граждан самого разного вида. В массе своей это мелкие торговцы, маркетанты и те, кто не ждет от возвращения харизмийцев ничего хорошего. По идее, армия Гызыла может перерезать и ограбить всех горожан. Но Сахип не идиот и прекрасно понимает, что целый и населенный платежеспособным населением город гораздо лучше сгоревших развалин и ободранных обывателей. «Перед моим отъездом Гызыл сообщил» что шах весьма доволен его деятельностью и обещал прислать подкрепление. А это, кроме почета, дополнительная головная боль, ведь новых воинов придется кормить и обеспечивать кровом. Что касается обоза, то он нужен мне полностью, желательно с целыми арбами и телегами. Заодно не мешает сохранить в живых самих обозников. Конечно, мы всех ограбим, но не распылять же воинов на управление караваном из сотни телег. Пусть неприятель поработает на бравую армию Хорезм-Шаха. Может, в будущем примем кого-то в свою орду. Решаю познакомить народ с моим планом. А для начала надо их сбить с толку и заставить думать более глобально. Что значит захватить небольшую часть обоза? Мне нужно все. Поэтому рассказываю парням туповатый анекдот про старого и молодого быка, которые спустились с горы и поимели все стадо. Пришлось для понимания поменять рогатую скотину на жеребцов, но шутка удалась. Собравшиеся у костра воины ржали так, что я испугался, не услышат ли нас в Тайбаде. Пара человек вообще свалилась на землю от избытка чувств. Дундук гоготал вместе со всеми, но очень внимательно слушал каждое слово. Ему нравились мои анекдоты, присказки и истории про похождение Алдара Косе. Шаман с удовольствием пересказывал все тем, кто не слышал эти истории ранее. Так он входил в доверие к людям и заодно поднимал мой рейтинг великого сказителя. «Слушайте, как мы поступим. Произношу, когда воины более-менее пришли в себя». «Рассказываю» и чуть ли не ржу от реакции присутствующих. По мере понимания моего наглого предложения, народ аж завис, а некоторые открыли рот от изумления. «Не получится, но будь я проклят, если мы не должны попробовать», выразил общее мнение Айдос, когда я закончил вещать. Зачем тебе эта попона? Она же помешает атаковать и биться среди домов? спросил Корча, когда я накрывал Карабаша большим куском сероватой ткани. Скотеняка фыркал и всячески проявлял неудовольствие. Но диверсии Карабаш не устраивал, за что ему спасибо. Много ты видел в Хорасане белых коней с черной головой, еще и таких огромных! Задаю вопрос медведю. Тут как раз подтянулись мои ближники. И начали посмеиваться над братаном. Тот, видать, сразу не догадался о необходимости маскировки и начал хмуро глядеть на подошедших. — Тебе не обязательно быть впереди. Мы справимся сами. Дело старшего — наблюдать за битвой и вносить в нее изменения, — произнес Тархан, а парни одобрительно загудели. Они уже прекрасно понимали, что командир не должен врываться во вражеский строй на лихом коне его задача думать и регулировать процесс это мой план да и среди вас нет такого представительного человека при взгляде на которого сразу понятно что это вельможа или командующий большого отряда. народ еще немного позубоскалил и разошелся собираться как только более менее рассвело мы выдвинулись в сторону тайбада при этом особо не скрываясь только впереди шло три десятка людей тагурмыша у которых были лучшие доспехи и кони. Моя задумка была простая, как 5 рублей. Нам надо изобразить крупный отряд какого-то важного военачальника, уходящего по второй, более южной, дороге из Мешхеда. Для этого мы изготовили какие-то смешные бунчуки, похожие на монгольские, а авангард и моя ударная группа состояла из наиболее защищенных и хорошо вооруженных всадников. Понятно, что риск велик, но уж очень мне нужны эти ресурсы. — Кто такие? — чуть ли не заикаясь от страха, произнес командир подобия караула, расположившегося в километрах в трех-четырех от городка. «Перед тобой сам Елюй Илья, тысячник славного Нойона Талуя. Склоните головы, глупцы, пока мы не помогли вам нагайками», ответил один из разведчиков. Мне же приходилось просто делать важный вид и с презрением наблюдать за суетливыми действиями потрепанного воинства, охранявшего дорогу к Тайбаду. Сам городишка раскинулся в небольшой низине, но был даже немного укреплен старым саманным дувалом и системой насыпей, позволяющей защитить людей от лихого наскока небольшого отряда. Только мы пришли не с набегом, а для захвата всего города. Среди наших воинов было несколько каракиданий, с которыми я согласовал план. Они мне и посоветовали назваться киданским именем, а для надежности прикрыться сыном Чингиса. Первый разъезд, повстречавшийся нам в трех километрах от города, попался на обман, и был нейтрализован без сопротивления. Его судьба ждала еще два небольших отряда, патрулирующих второстепенную дорогу. Здесь же что-то вроде блокпоста. И несмотря на испуг большей части солдат, один из ветеранов смотрел на нас весьма подозрительно. Но на этот случай у нас был согласованный вариант действий. Увидев мой знак, разведчик ткнул пальцем в сомневающегося воина. «Ты!» Прыгай на коня и предупреди старших, что изволил прибыть господин Тысячник. И только попробуйте плохо встретить достойного Юлюй Илья. Нам нужна вода и овес для коней. Далее мы проследуем в Герат. — Почему ты еще здесь? — рыкнул кидань, а ветеран, оставив все сомнения, кинулся к лошади. Мы же спокойно проследовали за исчезнувшим всадником, от которого остались только клубы пыли. Половина отряда уже прошла блокпост, когда сзади раздались приглушенные возгласы. Это парни вязали доверчивых солдат. Если все получится, то после операции необходимо устроить нормальную сортировку. Люди сейчас такой же ресурс, как еда и оружие. И среди хашара с прочим сбродом, рекрутированным монголами, попадаются неплохие мастера и воины. Многие служили захватчиком из-за страха. Кто-то пошел в армию, чтобы прокормить семью или самому не умереть от голода. А вот всяких отморозков и предателей придется уничтожить. Вернее, часть наименее агрессивных мы будем использовать в качестве рабочих. Осада укрепленного города – весьма сложная задача, и кочевники к ней не готовы. Да и не будут они рыть траншеи, и возводить укрепление вокруг военного лагеря. Но пока глупо думать о будущем. К моему несказанному облегчению городок не всполошился. Народ продолжал заниматься своими делами. Кто-то таскал воду из колодца, другие обихаживали мулов и небольших лошадок, которые в основном тащили транспорт. Из-за глиняного забора потянуло запахом готовящейся еды. А еще этот большой кишлак пропах навозом и дерьмом, к тому же издавал жуткий шум, производимый многочисленными обозниками и скотиной. Эдакий грязноватый и дурно пахнущий муравейник, или скорее термитник, если учитывать количество глины, использовавшейся при его постройке. Даже карабаш фыркал и старался не наступать на многочисленные кучи навоза, лежавшего на улице, ведущий к центру, где располагался главный караван-сарай и мечеть. Вторым приятным событием стало собрание всего начальства на центральной площади. Тайбат является перевалочным пунктом, и весь состоит из постоялых дворов, гостиниц, чайхан и мастерских. Сейчас местная архитектура выглядит потрепанной, и в некоторых постройках просто разместились люди, но для небольшой дыры – неплохо. По крайней мере, Шарукань меньше, и у нас не так много нормальных домов и хозяйственных построек. К площади ведет главная дорога, пересекающая городок почти по центру. Туда же идут и почти все узкие улочки. Нас встречали прямо у ворот караван-сарая, облегчая задачу. Мы дали местным командирам время собраться, пустив лошадей медленным шагом еще и остановились для уточнения с командирами групп плана действий. Поэтому у руководства было минут 30 на согласование позиций и приведение себя в приличный вид. Я же мысленно возликовал, когда понял, что практически никто из вражеских воинов не надел доспехи и даже кольчугу. Здесь не ждали нападения и надеялись на заслоны, которые мы методично нейтрализовали. «Меня зовут Ягмыр», — представился старший из встречающих. Судя по одежде и выговору, туркмен из перебежчиков. «Я сотник чармаган да прибудет с ним милость Аллаха! Простите, но мы не ожидали...» К этому моменту на небольшую площадь въехали все наши тяжелые всадники и группа поддержки из лучников А легкая кавалерия, будто вода устремилась по улочкам к заранее намеченным объектам. Я же с трудом сдерживался от бурлящего в крови адреналина. Мне показалось, что один из одетых в доспехе командиров начал подозревать неладное. Поэтому слова говорившего были прерваны топориком, который я метнул в лицо сомневающемуся товарищу. Далее же выхватываю саблю и с криком «Хур!» перерубаю шею застывшего врага. И тут пошла потеха. В подобной свалке первостепенное значение имеют доспехи и элемент неожиданности. И, конечно, лучники, которых у неприятеля просто не было. Часть воинов сбилась в кучу и расположилась за командованием, с любопытством рассматривая гостей. А еще мы были конными, а большая часть противника пешая, поэтому наш отряд порубил руководство обоза как камыш, а группа воинов превратилась в разбегающуюся в панике толпу. Затем мы ворвались в караван-сарай и начали методично уничтожать всех находившихся во дворе. Сейчас не до разбирательств. Здесь точно нет обозников, а собралась охрана и обслуга начальства. «Корча!» — кричу довольному медведю — Только что размозжившему своей булавой голову какому-то воину. Не увлекайся! Если кто-то хочет сдаться, то сгоняйте к той стене. Я к главной стоянке. Хорошо! Радостно орет братан. Надеюсь, что так и будет. Уж очень он увлекающаяся натура. Даю сигнал Карабашу, и мы несемся к нашей основной цели. Слышу за спиной топот копыт. Приятно осознавать что не все парни потеряли голову и помнят порядок действий. Вообще дисциплина в нашем отряде стремительно улучшается, и пока мы обходимся без особой жестокости, насаждая ее бойцам. Звуки города тем временем изменились. Сейчас отовсюду раздавались жуткие крики умирающих людей и боевые кличи моих воинов. Главный лагерь, где расположилось большинство повозок, почти не сопротивлялся. Нет, вокруг хватало мертвых и раненых врагов, а еще пахло свежей кровью и дерьмом от вывалившихся кишок. Чую, что карабаш начал сатанеть от подобных запахов. Похлопываю коня по холке и оглядываю местность. Основные бои идут в строениях, где разместились охранники и обозники. А вот это меня не устраивает. Мы почти победили, и лишняя резня ни к чему. Сигнал! Кричу гарнисту, который тут же два раза дует в рог. «Тагурмыш!» Машу рукой разведчику, и тот сразу подлетает к нашему отряду. «Хватит убийств! После второго сигнала действуем, как договаривались. Люди должны временно прекратить атаку и начать призывать врагов сдаться. Почти весь обоз наш, а остальное эти недоумки не вывезут. Посылай парней, чтобы они убедились в выполнении приказа». Мы на окраину. Там слишком мало наших, и враги могут пойти на прорыв. Дождавшись кивка Агуза, даю команду Карабашу и лечу ко вторым воротам, открывающим дорогу на Герат. Мы вовремя. Я был прав. И наиболее умные или трусливые противники решили прорваться, но натолкнулись на заградотряд под командованием Тархана. Пришпориваю коня и мы с диким криком врубаемся в растерянного противника. С упоением рублю направо и налево, не обращая внимания на отчаянные вопли и брызги крови, летящие во все стороны. Меня тоже пару раз достали, но броня выдержала слабые тычки. Только один воин доставил нам проблемы. Им оказался мощный и весь такой квадратный мужик, размахивающий булавой, и уже сваливший двух людей Тархана. Карабаш понимает меня с полуслова и моментально врезается в коня противника. Принимаю слабый удар немного растерявшегося воина на щит и в ответ тычу его сабли в лицо. От первого укола мужику удалось увернуться, а вот от дротика Туду нет. Брат, Буга, Кутуза обычно прикрывает мне спину, не ввязываясь в активную рубку. Здесь вам не рыцарский турнир, и в ход идут любые уловки. О грамотной работе в команде противник не может противопоставить ничего толкового. Мы работаем парами и тройками, а они свалились в кучу и защищают только себя. Смотрю, что часть воинов охватила паника, но они не знают, куда бежать. «Сдавайтесь — Сдавайтесь! — кричу во всю мощь легких. — Мы не тронем тех, кто бросит оружие! Трусов нигде не любят, но тут и не защитники рубежей своей родины. Народ постепенно бросал мечи и палицы, а мои парни перестали стрелять из луков. За воротами Тархан тоже начал вязать пленных. Ух, вроде получилось.